Глава третья. Поклонник. Взяла в руки мобильный, разблокировала и ничего. Ни одного сообщения от Олега, ни одного звонка. Минут 10 потратила на ответные поздравления подругам и коллегам, зашла в WhatsApp, Олег был час назад и не написал и не позвонил. Глаза предательски защипало. Потратила на него целый год, а он Фира заскочила ко мне на диван, лапа избивая телефон на пол. "Правильно", обратилась к кошке. С глаз долой и сердце вон. Сейчас только контакты его удалю. Но кошка повела себя достаточно агрессивно, зашипела на меня и не дала поднять с пола телефон. "Ты что, Фира?" с удивлением посмотрела на поднявшуюся шорстку, на злобно сверкающие глаза. "Может, ты голодная?" Пошла на кухню, телефон так и остался лежать на полу. Насыпала сухой корм. Кись-кись. Но кошка на кухню так и не пришла. Странное поведение Фиры не встревожило меня. После сумасшедшей цыганки я уже ничему в тот день не удивилась бы. Как говорят, не зарекайся. Целый день прошёл за просмотрами сериалов. Ривелла на взрыв, сжимая в руках подушку. Вымышленные переживания героев голубого экрана заставили на какое-то время забыть о собственных. Мобильный завирещал так громко, что я подпрыгнула от неожиданности, нечаянно спихнув Феру на пол. Пушистая красавица невозмутимо потянулась и неспешно вышла из комнаты. Проводила её взглядом. Мне бы такое хладнокровие. Номер был незнакомым. Телефон разрывался от уже надоевшей мелодии, а я всё тянула с ответом. Кто это может быть? Мобильник замолк ровно на секунду и тут же разразился новой трелью. Алло? поднесла телефон к уху. «Вера Павловна?» «Вера Павловна, это вы?» «Витя!» «Даже странно. Сразу узнала голос нашего новенького охранника, хотя ни разу не разговаривала с ним по телефону. Что-то случилось?» «Случилось, Вера Павловна, случилось. Вы не могли бы срочно приехать на работу?» «Сейчас?» «Посмотрела на часы. Они показывали двенадцатый час ночи. Может, завтра с утра?» «Сейчас! Непременно сейчас, Вера Павловна! Ваши вещи уже собирают!» «Что?» Дальше слушать не стала. Быстро оделась, вызвала такси и поехала на работу. Подлый трус! Даже не может расстаться по-мужски! Надумал по-тихому меня вышвырнуть? Я ему сейчас такое устрою! Сгорая от праведного гнева, я как разъярённая фурия влетела в гостеприимно распахнутые двери нашего офисного здания. «Где?» прорычала, столкнувшись с Витей на крыше. Вот хорошо было бы на этом моменте мне остановиться и задуматься, зачем Олегу мои вещи на крышу вытаскивать? 15 этажей всё-таки в здании, а мы работали на пятом. Хорошо бы было. Но вот только разум ослепила затянувшаяся вспышка гнева. Ярость подавила логику. И я, подвинув Витю, направилась к лифту. Подождите, Вер, Пална, я с вами. В узкую кабину протиснулся худощавый пареньок. За время, пока мы поднимались на пятнадцатый этаж, успела распылиться до такой степени, что почти чувствовала, как идёт пар из моих ушей. Молодой парень благоразумно молчал и правильно, под горячую руку не стоит попадаться. Наконец мы вышли в тёмный коридор. Сюда, верпал он, парнишка указал на узкую винтовую лестницу. Если по ней подняться, можно выйти сразу на крышу. Устраивали мы как-то с Олегом романтическое свидание на крыше нашего офисного здания. Поэтому тоже знала про этот выход. Не думала, что при таких обстоятельствах вновь побываю там. Порыв холодного ветра остудил располившуюся меня. Я вдруг ясно поняла, что нахожусь на крыше пятнадцатиэтажного здания, 12 часов ночи, я и охранник, которого знаю от силы месяц. Кроме нас на крыше никого не было. Знаешь, Витя, собрала всю свою выдержку и посмотрела в глаза парню, хотя внутри всё сковало от страха. Сразу вспомнились все ужастики про маньяков. Я передумала. Пожалуй, завтра приеду. Подождите, Вер пална. Охранник встал, загородив единственный доступный выход с крыши. Сердце пропустило болезненный удар, в горле пересохло, и следующие слова вырвались с хрипом. Витя, я не понимаю. Парень схватил мои руки, зачем-то внимательно осмотрел их, больно встряхнул и истерично выкрикнул: "Где оно?" "Что, Витя?" Теперь мне стало по-настоящему страшно. Милый парень за секунду из милого и стеснительного преобразился преобразился. О, господи, пусть это будет галлюцинация. Лицо парня вытянулось, губы стали ярко-красными, будто накрашенные помадой, зрачки олели и на резко побелевшей коже жутко сверкали. Витя, коленки постыдно задрожали, сердце бешено колотилось в груди. Витя, что происходит? Я подарил тебе кольцо. Мне показалось, что увидела у парня во рту удлинённые клыки. Где оно? Какое кольцо, Витенька? Мозг лихорадочно думал, как выткнуть из этой ситуации, а тело хотело только одного потерять сознание и окунуться в блаженную темноту. Охранник схватил меня за плечи и начал сильно трясти. "Кольцо, я тебе подарил вчера". "Кольцо?" не понимала, что хочет от меня озверевший парень. Внезапно меня озарила догадка. Сунула руку в карман шубки и вытащила коробочку с бантом. "Совсем забыла о ней вчера. Это, Витя, Старалась говорить как можно спокойнее. Это тебе нужно. Протянула коробочку парню, он разозлился ещё сильнее, выхватил её из моих рук, разорвал ленточку, и я увидела грамоское, почерневшее украшение. Надевай. Витя протянул мне кольцо, с сомнением посмотрела на его протянутую ладонь. Было очень страшно, но внутри всё противилось. Я физически не могла заставить себя прикоснуться к кольцу. Надевай. Голос парня резонал по ушам. Хорошо, хорошо, успокойся, Витенька. Медленно взяла в руки странные украшения и тут же меня чуть не вывернуло от омерзения. Словно на ладони у меня было не серебряное, почерневшее от старости кольцо, а кость покойника. Откуда возникли такие ассоциации в голове, не знала, но была уверена, что ни за что не надену это на палец, ни за что. Быстро. Этот оклик привёл меня в себя. Да что вы за мнила себе порнишка? Я взрослая женщина, а меня тут заставляют играть во что-то непонятное? Да пошёл ты! Нажало кольцо в руке размахнулось и заполило его как можно дальше. Ветер утих, и тяжёлое украшение пролетело через всю крышу и скрылось в темноте, однозначно совершая долгий полёт в 15 этажей. Ты пожалеешь, ведьма. Витя выкрикнул мне в лицо грубые слова, подбежал к краю крыши и сиганул вниз. «А-а-а!» — я перевела дыхание. «А-а-а!» Сильно закашлялась, согнулась пополам, он прыгнул с крыши. Пятнадцать этажей. Не помню, как бежала вниз, не помню лестничных пролетов, помню, что не стала дожидаться лифта. Выбежала из здания и угодила прямиком в крепкие объятия. «А-а-а!» — Вера Павловна. Меня встряхнули. Муть перед глазами никак не хотела уходить, все расплывалось, и я не могла понять, кто передо мной, но голос показался знакомым. «Вера!» Меня еще раз встряхнули. Мой взор прояснился, я покачнулась и прижалась к широкой груди Григория, щедро поливая дубленку мужчины слезами в перемешку с тушью. Минуты через 2 я вспомнила причину моих слёз, сделала шаг назад и нервно затраторила. Он упал. Нет, спрыгнул, сам спрыгнул. Взяла мужчину за грудки и заглянула в удивительно спокойные глаза. С пятнадцатый этажного здания. Надо его найти. Дёрнулась, но запястья крепко держали. Да, надо сначала вызвать скорую и полицию и МЧС. Судорожно начала искать мобильный по карманам, но, видимо, оставила его дома. Вера удивительно спокойно позвал меня по имени Григорий. Его серые глаза были серьёзны. "Да? Вам надо успокоиться". Мужчина аккуратно взял меня под локоток и повёл к своей машине. "Надо". Почему-то согласилась я и позволила усадить себя в машину. "Вот мы и приехали. Что?" Выглянула в окно, точно мой дом, мой подъезд. Но я абсолютно не помнила весь путь. Ровно секунду назад мы были возле моей работы. Нервно оглянулась на мужчину, он смотрел на меня очень внимательно и слегка улыбался. Вас проводить? Нет. Резко открыла дверь и выскочила из машины. Григорий махнул рукой и плавно отъехал, а я стояла под светом единственного фонаря и с минуты 2 разглядывала хоровод снежинок. Что произошло? Помню звонок Вите, помню, как ехала до работы, помню, как выкинула кольцо, как парень спрыгнул за ним, помню, как выбежала на улицу, хотела найти тело охранника. Потом пустота. Медленно добрала до своего подъезда, бред какой-то. Может, я правда схожу с ума? Надо позвонить. Похлопала по карманам. Точно, телефон дома оставила. Надо быстрее домой. Уже достала ключи от домофона, как меня привлёк невнятный писк. Обернулась в поисках источника звука. Звук доносился из около подъездной мусорки. Остановилась в нерешительности. "Да же ла, Вера", тихо проборчала себе под нос. "Ты же не полезешь в помойку". Конечно, полезла. Вытащила тряпичный свёрток, аккуратно положила его прямо на снег. Через минуту Моим глазам предстал упитанный щенок. Он смешно морщил нос и громко чихнул. Боже, это какие же ироды тебя сюда засунули? Вот уроды. Сгребла щенка на руки и пошла с ним домой. Не успела пройти в квартиру, как щенок спрыгнул с рук и с весёлым тявканьем поскакал прямо в зал. После его лап оставались грязные отметины. Стоять Быстро разулась, скинула шубку, схватила щенка и добрых полчаса отмывала его в ванной, закутала в толстое полотенце. Милый детёныш моментально уснул. Вот и хорошо, маленький. Потихонечку уложила его на кресло в зале. Ещё с добрых полчаса чистила ванну, и откуда зимой он столько грязи нашёл. Вскоре после принятия душа вышла из ванной комнаты, голову пронзила сильная боль. Резко нахлынули воспоминания прошедшего вечера. Господи, я тут в ванне принимаю, а он там лежит. Нашла мобильный, занесла палец над кнопками, села, отложила телефон. Что я скажу полиции? Алло, здравствуйте, тут на моих глазах парень с крыши упал. Когда? Да пару часов назад. Почему сразу не позвонили? А, да занята была, щенка купала. Да меня саму посадят. особенно когда узнают, что мы вдвоём там были. А если а если меня и правда в тюрьму посадят? Вскочила на ноги и принялась мерить шагами комнату. Не буду звонить. Скажу, ничего не знаю, никого не видела. Ведь и уже всё равно, а мне ещё жить и жить. Но совесть глодала меня изнутри. А если Григорий сдаст меня? Оу, у меня уже и жаргон появился. А откуда там взялся Григорий? И почему я абсолютно не помню, как мы доехали до моего дома. И я и сегодня забыла спросить, откуда он знает мой адрес. Дочка, конечно, общительная девочка, но вот не помнила, чтобы сын Григория был у нас в гостях. Кулёчек на кресле шевельнулся, подошла ближе и с умилением посмотрела на упитанного бутуса. И кто у нас тут? Взяла щенка на руки и у кого такой красивый нос? Маленький радостно тявкнул в ответ: "Обожаю за это собак. Они всегда жизнерадостные". Прошла со щенком на диван, усадила себе на коленки. Он смотрел на меня влюблённым взглядом. Пришла Фира, запрыгнула на диван рядом со мной и пристально стала разглядывать щеночка каким-то слишком уж хищным взглядом. "Ну что, Фирочка?" ласково позвала кошку. "Может, она заревновала, что будем с малышом делать?" "Выкинем?" Пушистая красавица невозмутимо смотрела на меня ярко-зелёными глазами. Что? Боже, я уже и голоса слышать начала. Фира уселась, обернув хвост вокруг туловища. Её белоснежная лапка поднялась и указала в сторону щенка. Егоам. Авекиням. По слогам проговорила животное. Сейчас же.